Глава четвертая. Другая Милинда Рейвен уверенно входит. На нем синий военный мундир. При виде дракона горло сжимается, стискиваю пальцы в кулак, чтобы скрыть дрожь. Наши взгляды встречаются в отражении, и меня словно вжимает в кресло неведомой силой. Оставь нас, приказывает Уни, едва взглянув на нее. Зачем? Что еще ему нужно? Стискиваю пальцами край туалетного столика, когда за уной закрывается дверь. Смотрю в отражении зеркала на то, как медленно и неотвратимо дракон приближается ко мне со спины. Шаг. Еще. Еще. Тонкий шлейф железа, дыма и терпкого мужского одеколона окутывает облаком. Когда-то я любил этот его запах, такой родной и знакомый. Его большие руки ложатся на спинку моего кресла. Дерево жалобно скрипит, когда дракон подается вперед, оказываясь вплотную ко мне. Готово. Лазурные глаза смотрят цепко и в то же время словно сквозь меня. Смотрю на деревянный гребень, лежащий на столе. «Угу». Киваю и сжимаю гребень в пальцах, чтобы чем-то занять руки. Задерживаю дыхание, когда Рэйвен сильнее подается вперед. Небрежным жестом одна за другой раскрывает несколько моих шкатулок с ожерельями и серьгами, которые он мне дарил. «Почему это здесь?» В голосе неподдельно удивление. Уна предлагала упаковать драгоценности, но я отказалась. Забрала только лишь то, что привезла с собой». Золотую цепочку с солнцем, символ светлейшего, который на мне с рождения, да несколько сережек и браслетов из нефрита и янтаря. Пожимаю плечами. «Это драгоценности леди Стур. Я больше не она. Так что...» «Я дарил их тебе. Значит, они твои», — отрезает Рейвен. «Заберешь с собой. Не обсуждается». «Светлейший, да они же стоят целое состояние. Я вовсе не планировала тащить их с собой через всю страну в тряском дилижансе. На первое время мне вполне хватит скопленных денег из запаса. А такие ценности все равно не сдать в первом попавшемся ломбарде. Это будет явный след. Но ведь так не скажешь. Поэтому вслух говорю другое. Зачем они мне в монастыре?» Дракон шумом втягивает воздух, словно я сморозила глупость, и он мысленно призывает себя к терпению. «Даже как-то не по себе выпускает тебя в большой и жестокий мир, цветочек!» «Так не выпускай! Хочется крикнуть, но я молчу! Он все решил! А генерал Сторм явно не из тех, кто легко меняет решения!» Последующие слова Рейвена подтверждают мои догадки. Но я должен думать о продолжении рода. Он смотрит в сторону как-то слишком спокойно и даже задумчиво. Годами ждать наследника — непозволительная роскошь для меня. Наверное, это наш с ним последний разговор. А раз так, то не мешало бы прояснить для себя кое-какие моменты. Я даже без эмоций, а просто для понимания причин того звездеца, что случился в моей жизни. «Ты ее любишь?» Получается как-то тихо и хрипло. Ах, выпрямляя спину, когда пальцы дракона вдруг сжимают мое плечо. Она родит мне сильных сыновей. Мало кому под силу зачать и выносить дракона. Это весьма ценное качество в женщине. Все так. Ребенок-дракон требует много энергии. Забеременеть не самое сложное, хотя и это удается не всем. Куда сложнее выносить и родить. Если магический резерв матери слаб, зверь буквально выпивает ее изнутри, а остатки жизненных сил забирает природах. Единицам удается родить одного, а тем более нескольких сыновей драконов. Вероятно, новая жена Рейвена очень сильная магичка с большим целительским даром. И это куда важнее, чем какая-то там любовь. Поэтому он так о ней печется. Или все-таки по-настоящему любит. Ревен убирает руку во внутренний карман Камзола. Достает свернутой трубочкой лист пергамента, перехваченный алой лентой. Кладет его на столик передо мной. Пододвигает с края стола чернильницу. Обмакивает в нее перо, после чего вставляет его в мои пальцы. Внимательно наблюдая за всеми этими приготовлениями. «Что это?» «Прошение уйти в монастырь на имя императора». Тебе нужно просто подписать. Вот как. Улыбаюсь. Ловлю в отражении спокойный и строгий взгляд дракона. Вращаю в пальцах перо. А если не подпишу? Лицо Ревана остается непроницаемым. Подпишешь? Это не угроза, а лишь спокойная констатация факта. Усмехаюсь уголками губ. Беру плотный шероховатый пергамент в руки... Прибегаюсь глазами, ставлю подпись. Вот и все. Можно сказать, теперь официально разведены. Ревен молча забирает лист, скручивает его и прячет в карман. Еще кое-что, Мелинда. Вопросительно смотрю на него. Фамильный перстень показывает подбородком на мою руку. Верни его. Смотрю на свою руку, покоящуюся на коленях. Единственное украшение на безымянном пальце — изящный перстень из зачарованного серебра с черным агатом. Камень переливается, играя гранями. Считается, что он оберегает женщин рода Сторм от опасностей и несчастий. Рэйвен надел его мне во время брачной церемонии. С тех пор я его не снимала. «Конечно. Обхватываю перстень и тяну его наверх. Хм...» Похоже, это будет не так-то просто. Встаю с кресла, Прохожу к окну, Отворачиваюсь, чтобы избежать Давящего взгляда дракона. Сжимаю губы и морщу нос, Стягиваю перстень И так и эдак. Сидит, будто в влитой. В чем дело? Раздается за спиной. Сейчас, бросаю через плечо. Давай же. Ну. Чувствую, как на лбу и висках Выступили капельки пота. Но перстень ни на миллиметр не сдвинулся. Позади раздаются тяжелые шаги. «Что тут у тебя?» Рэйвен сжимает мои плечи и разворачивает к себе. От резкого движения юбка ударяет по икрам. Вся ситуация до крайности нелепа. Сейчас еще подумать, что я намеренно не хочу отдавать проклятое кольцо. «Оно не снимается?» «Едва не плачу». «В смысле, не снимается?» — рычит Рейвен. В прямом. Прижимая руку к животу, меняю тактику, пытаясь круговыми вращениями стянуть перстень. — Никак. — Дай сюда. Тянет меня за запястье, подносит мою руку к лицу, пытается сдвинуть металл. — Хм, и правда. — Я же говорю, что ты где? — хватая ртом воздух, когда дракон обхватывает мой безымянный палец губами и втягивает его ртом. Его язык скользит по нежной коже, а горячая ладонь крепко держит мое запястье. И этот контраст нежности и силы выбивает напрочь все мысли из головы. Рейвен достает мою руку, осторожно проворачивает перстень и, с удивлением замечая, что тот поддается, медленно, но верно скользит вверх по влажной коже, пока, наконец, не падает в ладонь дракона. Оба смотрим на украшения. Я словно уношусь в прошлое: запах ладана и благовоний из курильниц, танцующие языки пламени и жар от свечей, ритмичное бормотание жреца в белой мантии, улыбающиеся лица знати со всей округи. Высокий, надежный, как скала, силуэт дракона справа от меня. Его уверенная твердая рука, мои дрожащие пальчики. Красивый перстень, легко севший на палец, будто для меня и был создан, расцветающее в груди солнышко. Думала, когда-нибудь мы также будем стоять с Рэйвеном бок о бок на церемониях наших детей, а потом и внуков. Не вышло. Не знаю, о чем сейчас думает Рэйвен. Вряд ли о том же, о чем и я. Сентиментальность — это не про него». За окном раздается топот копыт и шорох колес подъезжающего экипажа. Дракон сжимает кольцо в ладони, убирает его в карман. Разворачивается к окну, сдвигает брови. Прослеживаю его взгляд. К главному входу в замок подъезжает богатый экипаж, запряженный четверкой лошадей. Не отрывая взгляд на экипажа, холодно произносит. Тебя проводит через черный вход, Мелинда. Твой экипаж ждет. Желаю тебе обрести счастье в смирении и духовном покое. И я желаю тебе найти то, что ищешь. Его рот кривится в усмешке. Непременно. Прощай, Мелинда. Прощай, Рейв. Смотрю в удаляющуюся спину Рейвена. Тянусь за разложенным на диванчике плащом, когда дверь без стука открывается вновь. Леди Сторм, приседаю, низко склонив голову. Свекровь величественно вплывает в комнату. На Леди Сторм строгое бордовое платье с белоснежным воротничком и неизменный пучок на затылке. Леди Сторм окидывает взглядом обстановку комнаты, сумки, затем смотрит сверху вниз на меня. «Здравствуй, Мелинда!» Сплетает пальцы перед собой, поджимает губы. «А стало быть, покидаешь нас?» «Получается так», — надеваю плащ. «А ведь я успела к тебе привыкнуть», — недовольно морщится. «И что теперь? Впустую потратила время, так получается». «Ну уж простите, леди Сторм, справляюсь с завязками плаща. Не я принимала это решение. Ваш сын так решил». «Брось, Милинда! свекровь осуждающе качает головой. Причем тут Рейвен? Ты не смогла родить, так на что рассчитывала? Получая, что заслужила, сама виновата. Вдох, выдох, смотрю на свекровь и понимаю, что спорить бессмысленно. Мне, наверное, пора. Я здесь, чтобы проследить, что ты уехала, — кивает леди Сторм. — Вещи захватит лакей. Идем же. Последний раз, шагая по затемненному коридору, вниз по узкой скрипучей лестнице для слуг к запасному входу. Дверь распахнута настежь. Прохладный уличный воздух подхватывает полы моего плаща. Хочется поежиться то ли от сквозняка, то ли от вида черного экипажа с родовым гербом сторм, разинувшим пасть драконом в огненном кольце. Впереди и позади экипажа двое вооруженных всадников в черных доспехах. От таких не сбежать. Доставят тебя в обитель в целости и сохранности. Хмыкает свекровь. Прощайте, леди Сторм. Киваю и иду вперед. Невыносимо все это растягивать. Доброго пути, Мелинда. Да будет светлейший снисходительным грехам твоим. Откидываюсь на спинку экипажа. Пахнет кожей и терпким табаком. Колеса чуть проседают, это грузит вещи. Наконец-то мы трогаемся. Подаюсь к окну, чтобы в последний раз увидеть замок Сторм, и все внутри сразу стынет. Так вот, почему меня выпроводили так поспешно и через черный вход. На парадном крыльце суматоха слуги выстроены в ряд. Ревен придерживает за руку женщину. Ее голова покрыта алым капюшоном, и я не вижу ее лица, зато отчетливо вижу лицо Рейвена, обращенное к ней. На нем внимание, забота, нежность, которых никогда не видела я. Его ладонь на ее огромном выдающемся животе. Рейвен подается вперед, наклоняется к женщине, приобнимает ее за талию, Касается лба легким поцелуем. Рядом фигурка поменьше, в коричневом плаще и берете. Кажется, девочка на вид лет пяти. Беззаботно бегает вокруг них, радостно скачет на одной ноге вокруг себя, размахивает ручками. «Ах да, Рэйвен ведь что-то говорил про дочь. Вместо того, чтобы прощаться с замком, я наблюдаю счастливое воссоединение семьи» чужую идилю, которая никогда не будет у меня. Рейвен приобнимает женщину за талию и ведет ее к ступенькам, где выстроились слуги. Сейчас им представят новую хозяйку. Поселит ли ее в мою комнату? Полюбит ли новую невестку леди Сторм? Сколько сыновей драконов подарит Рэйвену его новая жена? Будет ли он любить ее даже спустя годы? Всего этого я не узнаю. Экипаж поворачивает, и замок Сторм скрывается за вереницей голых серых деревьев, увозя меня в новую жизнь и окончательно отрезая от жизни старой.